Глава 14. Ничего ужасного по другую сторону портала не произошло. Земля не разверзлась у меня под ногами. Небо не обрушилось на голову. И даже Арл не набросился с криками, что срочно нужно делать потомство. Черный дракон оставался все таким же обходительным и зловеще улыбчивым. «Моя единственная и уникальная. Теперь действительно моя!» Он усмехнулся. Пойдем, устрою тебе экскурсию, покажу, где будешь жить. Королевский дворец Аркара по стилю напоминал замок Аяра, но здесь оказалось больше темных элементов, навивающих мрачное впечатление. Темные, часто черные стены, разбавленные лишь стального цвета лепниной, темно-зеленые или темно-синие вставки панели, кованые подсвечники, иллюстры с острыми линиями, картины с изображениями кровавых сражений приземистая, тяжеловесная на вид мебель и много камня без отделки. Я в полной мере ощутила, что очутилась в логове самого настоящего дракона. Но сильнее всего пугали не мрачные интерьеры, даже не улыбка Арла и не его присутствие, а тени, скользящие за нами по пятам. Освещение казалось тусклым, несмотря на обилие источников, а воздух холодным, густым и темным. Как будто не желающим пропускать лучи света. Временами казалось, что в тенях что-то шевелится и смотрит оттуда на меня. Один раз я почти уверенно в этом увидела немигающие желтые глаза. Встретившись с жуткими глазами без зрачков, я вздрогнула. Арл крепче сжал мою руку: Не беспокойся, никто в этом дворце не причинит тебе вреда. Я прикусила язык, чтобы не сказать: Кроме тебя! С сумасшедшими нужно вести себя осторожнее, тем более с сумасшедшими, от которых зависит твоя жизнь. Впрочем, я была достаточно напугана, чтобы притихнуть и не делать резких движений. Только посматривала по сторонам, чувствуя, как по спине стекают капельки холодного пота. Длинный подол платья шелестом скользил вслед за мной, и это тоже наводило ужас. Мне кажется, на нас кто-то смотрит, Тихо сказала я, почти прошептала. «Мои верные слуги, существа, которых я создал при помощи тьмы, стерегут, присматривают за тобой. Не бойся. Как я уже сказал, они не причинят себе вреда и не позволят сбежать». Арл, явно довольный собой, провел меня по коридорам дворца, показывая роскошные, но мрачные гостиные. В углах каждой комнаты собиралась такая густая темнота, что казалось будто ее можно пощупать. И законно нас смотрела ночь без звезд и луны, но я не уверена, что в этих краях бывает день. Похоже дворец Аяра находился не так глубоко в Аркаре, а этот самое его сердце, сердце тьмы «Твои Твои покои сказал Арл, провожая меня в просторную гостиную на втором этаже. Половина восточного крыла отныне принадлежит тебе. И внезапно позвал Крейлин! Я вздрогнула, из тени вышла девушка с черными волосами и черными глазами. Судя по чертам лица, драконица: Да, Ваше Величество! Она поклонилась. Марина, Крейлин, твоя личная служанка! Обращайся к ней по любым вопросам. А теперь обустраивайся, не стану тебе мешать. Одарив проникновенным взглядом, Арл медленно поднес мою руку к своим губам и поцеловал. «Поужинаешь сегодня со мной?» После чего дракон отошел, открыл портал и шагнул в него. Мы с Крейлин остались вдвоем. Только после ухода Арела я смогла вдохнуть побольше воздуха. Его аура казалась удушающей. Она давила, угнетала и как будто пыталась пробраться внутрь меня, чтобы захватить, дотянуться до души. Его высочество пугает сказала Крейлин, внимательно рассматривая меня. Но его всеобъемлющая сила восхищает. Вы быстро к этому привыкнете и даже полюбите. Учитывая, что я Феникс, а не черный дракон, вряд ли. На меня Крейлин смотрела без подбастрастия, Даже заговорить не постеснялась, но хотя бы не попыталась как-то унизить. Враждебности я в ее глазах не обнаружила. Может, удастся узнать у нее что-нибудь полезное. «Здесь когда-нибудь светит солнце?» – спросила я. «Нет, мы во дворце, где живет его величество. Здесь он чаще всего обращается к тьме. Мы все обращаемся к магии тьмы. Здесь не восходит солнце. Оно не может пробиться сквозь магическую завесу, окутавшую землю. Будем надеяться, что я здесь не задержусь. Хочется верить, что Аяр справится, придет в себя, восстановит силы и придумает, как меня отсюда вытащить». Вам, черным драконам, комфортно? Нам не нужно солнце, только тьма. Тьма — наша жизнь. Благодаря Его Величеству мы получили то, что нам нужно. Арл оставил Крейлин, чтобы она промыла мне мозги. Не рассчитывал же он всерьез на то, что я внезапно поменяю свое мнение и проникнусь уважением к Его Величеству. Позвольте помочь вам. Я покажу, где здесь что. Оказалось, что в моем распоряжении восемь просторных комнат спальня, будуар с гардеробной, ванная, больше напоминающая бассейн, кабинет, две гостиные, комната отдыха с камином, книгами и эркером, где можно устроиться на подушечках прямо перед окнами, и личный зал для занятия магией. Видимо, чтобы далеко не ходить. Причем зал для магии располагался по соседству с кабинетом. Из одной гостиной можно было выйти на балкон, из второй – на террасу, причем с другой стороны дворца. Впрочем, на улицу меня не тянуло, там царила кромешная тьма, такая же густая, как в уголках комнат, куда при всем своем старании не добиралось освещение. Что удивительно, гардеробная оказалась под завязку набита подходящими для меня нарядами. Похоже, даром времени Арал не терял, все спланировал. Я приказала, чтобы служанка принесла мне еду. Пока Крейлин отсутствовала, еще раз прошлась по всем покоям, изучая детали. Мне нужно оценить обстановку и хорошенько подумать над дальнейшими действиями. Открыто идти на конфликт с Ареллом – не вариант. А значит, истерики на тему «Отпусти меня домой» отменяются. Кричать, что никогда не достанусь ему, тоже опасно. Я, конечно, ему не достанусь. Обязательно что-нибудь придумаю. Но не стоит забывать, что Арл всегда может пригрозить мне тем, что нападет на Академию и поубивает друзей. Что же делать? Согласиться на все, что Арл пожелает, я тоже не могу. Это будет неправильно. Это лишит Элсар последних шансов на счастливое будущее. И я сама так не хочу. Не хочу жертвовать своей жизнью. Не хочу принадлежать безумному чудовищу. Я просто не выдержу. Не смогу наблюдать, как он мучает, убивает, как погружает мир во тьму. Как там Аяр? Надеюсь, мое решение принять предложение Арала не было напрасным. По щеке скользнула слезинка. Я зажмурилась, чтобы не разреветься. Стоит признать, что одна я не справлюсь. Мне не сбежать от Арала. Только Аяр сможет вытащить меня отсюда. Если Аяр жив, он это сделает» не оставит меня в лапах обезумевшего брата. А если Аяр не выкарабкался, то об этом лучше не думать. Я перевела дыхание, пытаясь справиться с эмоциями. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не время для слез. Как ни крути, мне нужно дождаться, когда Аяр придет на помощь. И никаких иных вариантов. Я верю, что Аяр придет. и точка. А значит, важно до тех пор устоять. Придумать стратегию, как удержать Арла на расстоянии, чтобы король Аркара не затащил меня ни под венец, ни в постель. Возможно, если не отталкивать его, но при этом попросить немного времени на привыкание, это сработает. Я открыла глаза и решительно вышла на балкон. Прятаться тоже не буду. Вдохнула полной грудью этот воздух, пропитанный тьмой. Холодный, как будто самый обычный, но что-то в нем все же есть. Зловещий потусторонний холод, словно с изнанки мира, проникающий сюда. Вздрогнул от шорохов, раздавшихся в кустах под балконом. Арл сказал, что я здесь в безопасности. Что ж, этому верю. Возможно, даже научусь не вздрагивать от каждого шороха, но расслабляться в логове врага не собираюсь. Госпожа, вам вынести обед на балкон? окликнула Крейлин. «Нет, накрой в гостиной», — сказала я, возвращаясь в комнату. «Составишь мне компанию? Я бы хотела побеседовать». «Нужно взять себя в руки и вытянуть из служанки побольше информации». «Госпожа, вам достаточно только приказать, все исполню». Накрыв, Крейлин дождалась, когда за стол сяду я. Только после этого заняла свободное кресло. «Расскажи мне о его величестве. Ты давно ему служишь?» спросила, принимаясь за еду. В одном можно не сомневаться: Пища не отравлена, навредить мне Арал не хочет. По крайней мере, до тех пор, пока я послушна. Уже 10 лет, сказала Крейлин. Очень хотела и в то же время боялась попасть во дворец, но, как выяснилось, зря боялась. К такой концентрации тьмы быстро привыкаешь. Это становится приятно, необходимо. А его величество Хороший правитель и господин. Он не убивает и не наказывает напрасно. Нужно всего лишь слушаться его и делать все в точности, как он велит. Что-то в словах Крейлин показалось мне странным, настораживающим. Часто слуги ошибаются. Бывает. И что в таком случае их ждет? Если слуга не справляется со своими обязанностями, наш справедливый правитель дает ему шанс послужить Аркару на благо другими способами. Например, стать сырьем для экспериментов и создания темной охраны. «О, Господи!» Крейлин говорила с абсолютной серьезностью. Она верила, что это правильно? Верила, что слуги сами виноваты и должны расплачиваться за ошибки жизнью? А какие его величества дал указания по поводу меня? Выдавила Чувствую, что голос немного хрипит. «Не беспокойтесь, госпожа. Его Величество дал нам всем понять, насколько вы важны. Последний феникс Элсара, вы поможете нашему королю обрести власть над всем миром. Будете править вместе с ним, так что в скором времени вы станете нашей королевой, и уже сейчас мы все, прислуга дворца, должны относиться к вам подобающим образом». Я помню, что когда только попала во дворец Его Величества, я была сильно растеряна. Старшие служанки помогли мне освоиться, поэтому я так многословно и охотно рассказываю, наверное, даже больше, чем вы спрашиваете. Но если захотите, буду отвечать четко и коротко, а заговаривать с вами только в том случае, если вы меня спросите. Такая забота могла бы быть даже милой, не будь Крейлин сумасшедшей фанатичкой, оправдывающее убийство, которое совершает ее король-монстр. «Я могу покидать свои покои?» «Да, можете. С сопровождением, чтобы не заблудились. Поначалу во дворце сложно сориентироваться. А потом я буду замужем и уже никуда не денусь, да? Как далеко я могу прогуливаться?» «По всей территории дворца, кроме личных покоев Его Величества. В покои Его Величества можно попасть только с его дозволения. Вот уж куда не стремлюсь. Я бы хотела пройтись по всей территории дворца. Посмотреть, где мне предстоит жить. Да, конечно. Я готова вас сопроводить. Крейлин поднялась. Я тоже встала. Несмотря на ужас, который навевает тьма за окнами, очень важно разведать обстановку. Пусть даже сама сбегать не планирую. На всякий случай нужно разобраться, где я очутилась. Не ожидала, что экскурсия выйдет такой долгой. Территория дворца оказалась огромной. Помимо зловеще-роскошного главного здания, построенного из черного камня, отливающего металлическим блеском при встрече даже с крохотными искорками света, во дворец входило большое число иных построек. Площадки для занятия магией и перевоплощения драконов, гостевые дома, залы для балов и торжественных мероприятий три парка, целое озеро и штук пять садов, причем один из них навесной. Все это могло бы быть красивым, если бы не тонуло во тьме, не пугало шорохами, потаенными взглядами и темными, навивающими мрак интерьерами. По пути Крейлин поясняла назначение тех или иных зданий, что-то рассказывала о растениях в саду, показывала короткие или живописные, по ее мнению, дорожки но я все таки перевела тему разговора на более важную. Его Величество отдавал какие-нибудь распоряжения по подготовке к нашей свадьбе? «Да, госпожа, все уже почти готово». Сердце пропустило удар. все таки нехорошие подозрения подтверждаются. Крейлин ничего не заметила, продолжила. «Через два дня Его Величество сможет жениться на вас». «Два дня?» — вырвалось у меня против воли. Теперь сердце застучало, как сумасшедшее, Да и в глазах, кажется, слегка помутнело. «Его Величество вам не говорил? Что ж могу представить, какой то сюрприз? Для любой девушки свадьба — самое важное событие в жизни!» Крейлин улыбнулась. «Я попыталась с собой совладать, чтобы не выдать эмоций. Пусть уж лучше фанатично преданная своему королю служанка полагает, будто все происходит по моей воле, и за мной не нужно пристально следить, чтобы ничего не сорвала». Под конец экскурсии мы добрались до библиотеки. Она тоже располагалась в отдельном здании и занимала пять этажей. Мелькнула мысль, что нужно поискать информацию о фениксах, ведь выяснил же Арл о магии рода до того, как об этом узнала Яр. Наверняка где-то в библиотеке найдется подтверждение этой информации, а может быть и нечто большее. Но это если бы у меня было время на изучение особенностей фениксов. «Два дня!» Арел собирается устроить свадьбу через два дня. «Значит, у меня только завтра и послезавтра, чтобы перерыть информацию о брачных церемониях и найти лазейку. Если есть хоть малейшая возможность повлиять на узы брака, нарушить их на этапе создания, чтобы церемония прошла неправильно, я это сделаю. Или в крайнем случае все-таки накинусь на Арла, попытаюсь его ранить, а потом сбежать». Замуж за него точно не пойду. В Элсаре это навсегда. Прошу прощения, госпожа. Нам пора готовиться к вашему ужину с его величеством», сказала Крейлин с поклоном. «Если пожелаете, я отведу вас к библиотеке в другой раз». «Сколько времени осталось до ужина?» «Час. Тогда я успею изучить библиотеку хотя бы немного». «Но, госпожа, я могу помочь вам с приготовлениями», растерялась Крейлин, явно не ожидав от меня такой тяги к книгам. Не нужно. Если только это не праздничный ужин с высокопоставленными господами. Нет, романтический ужин для вас двоих. Тогда все в порядке. Успеваем. Я все-таки прошла в библиотеку. Увы, местных работников здесь не обнаружилось, а Крейлен не смогла помочь с навигацией. Почти под конец оставшегося часа Я нашла нужный стеллаж, где описывались брачные обряды Элсара, но прочитать не успела. «Госпожа, время выходит!» — занервничала Крейлин. «Драконица не сразу нашла меня в лабиринтах второго этажа. Может, по запаху ориентируется? Или на слух?» «Забрела я далековато!» «Веди на ужин!» — кивнула, откладывая толстенный фолиант. «Вот эти книги, их могут принести в мой кабинет?» «Я отдам распоряжение». Крейлин направилась к выходу из библиотеки. Насчет книг я не волновалась. Даже если Арелу доложат, что именно я читаю, всегда можно сказать, что получше хочу подготовиться к предстоящему действу. Он не догадается, что я надеюсь сорвать свадьбу. В гостиную с накрытым столом пришли вовремя. Я успела сесть перед пустой тарелкой, прежде чем двери снова распахнулись. Встала, встречая правителя Аркара. Нарываться совсем не хотелось, но он почему-то замер, рассматривая меня потемневшим взглядом. «Марина, что это такое?» «О чем ты?» — не поняла я. «Крейлин, стоять!» — рявкнул Арл, когда служанка попыталась выскользнуть из комнаты. Крейлин вздрогнула и замерла в поклоне, ожидая указаний. «Марина, ты пришла ко мне в платье, в котором едва не вышла замуж за моего брата? — вопросил Арл зловещим низким голосом с шипящими нотками. «Я подумала, что платье достаточно роскошное, чтобы поужинать с тобой». «В этом платье ты собиралась замуж за моего брата!» — прорычал Арл. Короткая вспышка гнева закончилась внезапно. Однако спокойный правитель Аркара напугал лишь сильнее. Перевел взгляд на меня, усмехнулся задумчиво. И снова посмотрел на служанку. «Крейлин, ты отвечаешь за Марину. Отвечаешь за то, чтобы она являлась ко мне в подобающем виде». «Простите, ваше величество», — испуганно пискнула служанка, кланяясь еще ниже. «Спорить и говорить, что платье достаточно красивое, чтобы Арл его лицезрел, Крейлин не решилась. Ты могла бы догадаться, что Марина с дороги, а значит, ей нужно переодеться». Обронил дракон каким-то жутким голосом. Тьма взметнулась, обвивая горло служанки и вздергивая ее над полом. Крейлин успела лишь вскрикнуть от боли и неожиданности, после чего захрипела. Ее пальцы впивались в тьму, царапали по ней отросшими коготками, но бесполезно. Арел слишком силен, его магию невозможно перехватить. Арл, не нужно! воскликнула я, бросаясь к нему правда, в двух шагах от дракона остановилась, не зная, что делать. Крейлин не виновата!» «Не виновата!» Арл пошевелил рукой и скрученный поток тьмы швырнул служанку к стене. Даже от удара головой она не потеряла сознание. Упала на пол, закашлялась и тихонько забилась в углу, чтобы не привлекать к себе внимание жестокого правителя. «Что это значит, Марина?» Арл повернулся ко мне, Сердце испуганно колотилось в груди, но заговорила я решительно. Крейлин предлагала свою помощь, чтобы подготовиться к ужину с тобой. Я отказалась, потому что увлеклась чтением в библиотеке. Решила, что платье достаточно красивое и роскошное для ужина с тобой. Крейлин ведь не могла настаивать. Она всего лишь служанка, а я ее госпожа. Я смотрела на правителя Аркара с твердой уверенностью, Который на самом деле не испытывала. Но хотелось верить, что его гнев пройдет, и он не станет срываться на единственном фениксе, чье расположение лучше бы все-таки завоевать. Арл прищурился, всматриваясь в мое лицо. Да, верно. Приказывать тебе Крейлин не может. Значит, ты посчитала, что платье достойно того, чтобы явиться в нем на ужин со мной? Для меня это всего лишь платье. Я не вышла в нем замуж, а значит, оно ничем не отличается от остальных таких же роскошных платьев. И все-таки, Марина, на будущее, учти, что мне не нравится напоминание о моем брате. Не надевай его подарок, когда идешь на свидание со мной. У тебя огромный выбор в твоем новом гардеробе. Изучи его в последнее время и переоденься. Да, конечно. Мне переодеться прямо сейчас. Я готова остаться без ужина, лишь бы поскорее покинуть общество непредсказуемого и жестокого дракона. Нет, незачем отменять ужин из-за такого пустяка. Теперь это пустяк? Он едва не придушил мою служанку, но, пожалуй, побег будет малодушным поступком. Я должна остаться, провести время с Арелом и побольше разузнать о его дальнейших планах относительно меня. Арел сел во главе стола. «Присаживайся, Марина». Я устроилась рядом, куда не так давно указала служанка. «Крейлин, можешь идти», — сказала я и повернулась к Карлу. «Я ведь по-прежнему могу ей приказывать». «Да, можешь. Но полагаю, с этого момента ты станешь умнее. Поймешь, что пока не сориентировалась во дворце, есть смысл прислушаться к рекомендациям прислуги». Крейлин поднялась у стены и припустила к выходу. Я с облегчением вздохнула, когда она скрылась за дверью. Всё же не хочу, чтобы драконица всерьез пострадала. Тем более отчасти из-за меня. Я буду прислушиваться к рекомендациям. Кивнула смиренно. Двери снова распахнулись. Вошли слуги, чтобы положить нам еды. Арлс изволил пояснить, где какие блюда. Его подсказки помогли определиться с выбором. После устроенного Арлом представления кусок в горло не лез, поэтому я выбрала все самое легкое: Фруктовый салат и кусочек рыбы. На этом, пожалуй, остановлюсь. Арл, я могу узнать о твоих дальнейших планах, касаемо меня? Разумеется. Это ведь касается тебя, как ты верно заметила. Через два дня мы с тобой поженимся. Ты станешь королевой Аркара. Хорошо, что об этом я уже знала иначе могла не совладать с эмоциями от неожиданности. «Ты заставил меня пойти с тобой. Ты угрожал расправой над Яром, если я не соглашусь», сказала мягко, стараясь, чтобы слова не звучали как обвинение. «Два дня — это так мало, чтобы я прониклась к тебе чувствами. Мне нужна хотя бы пара недель, чтобы привыкнуть к новой жизни. Ты так не считаешь?» Арл смерил меня задумчивым взглядом. Ты ведь уже знаешь, что брачный союз нерасторжим, он навсегда. Я хочу, чтобы ты принадлежала мне. И это первое, что я собираюсь сделать жениться на тебе. Все остальное потом. У нас еще будет время, чтобы узнать друг друга получше. Постепенно ты привыкнешь. Поймешь, что счастлива со мной. А если я потеряю огонь, я все равно буду тебе нужна. Опустила взгляд, скрывая истинные эмоции. Как будто опасалась именно того, что озвучила. Если у Арла все-таки получится соединить нас узами брака, пожалуй, это лучшее, что я смогу сделать — потерять огонь. Если я лишусь огня, Арл не станет сильнее, и у других драконов еще останутся шансы на победу. Я ведь не дурак, Марина. Прекрасно понимаю, что ты настроена враждебно и пока еще не на моей стороне. Арел говорил расслабленно, немного даже растягивая слова. «Тебе нужно время, чтобы симпатии изменились. Но я рад, что тебе хватает ума не идти со мной в противостояние. Ты осознаешь, что проиграешь. Ты понимаешь, что должна свыкнуться со своим положением. Что ж, моя игра возымела эффект. Не зря стараюсь сдерживаться. Пусть Арл полагает, что видит меня насквозь. Он ошибается и его безумная уверенность только на руку мне. Твой огонь не погаснет так быстро. Разлука, объятия другого, не того, к кому стремится твое сердце. На первых порах это лишь подогревает магию Феникса. И это именно то, что мне нужно. Ты будешь принадлежать мне. Твой огонь усилит меня, поможет в кратчайшие сроки захватить мир. Я открою столько порталов в разные точки Элсара, что за пару недель сопротивления не останется. Полчища черных драконов и темных слуг наводнят территорию, которые пока еще считаются свободными. Через две недели Аркар распространится на весь мир. Весь мир будет принадлежать мне. А затем... Затем уже я займусь нашими с тобой отношениями. Постепенно ты полюбишь меня. Возможно, будет этап, когда твой огонь погаснет. Но после этого разгорится с новой силой. Арл действительно безумен. Как он может верить, что после всего, после принуждений, после угроз я смогу его полюбить? Но страшнее всего другое. Он собирается захватить мир за две недели. И если Арл станет сильнее, если получит возможность за короткий срок открыть большое количество порталов, у него может получиться. Арл не стал задерживать меня. Отпустил к себе сразу после ужина, заявив, что у него много дел на ближайшее время. Крылин уже ждала меня в коридоре, чтобы проводить. «Как ты?» — спросила я, с тревогой взглянув на драконицу. Пусть она фанатка и совсем недавно оправдывала жестокость Арла, мне ее жаль. Все в порядке, госпожа. Его Величество наказал меня за глупость, я должна быть умнее». И опять. Я уж наивно подумала, что, испытав суровую хватку правителя на себе лично, служанка одумается. «А если я не захочу выполнять твои рекомендации, будешь настаивать, указывать мне?» Признаюсь, перенервничав, немного разозлилась. «Нет, я не имею права вам указывать. Я лишь надеюсь на ваше снисхождение и очень прошу довериться мне. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы его величество был доволен. Что ж, я на самом деле не собираюсь его злить и уж точно не хочу, чтобы из-за моих действий Арл сорвался на прислугу. Я так сильно устала, что, вернувшись в покое, смогла только искупаться, умыться и переодеться. Ужасно не хотелось надевать что-то из заготовленного Арлом гардероба, но иных вариантов не оставалось. Выбрав длинную плотную сорочку, Забралась в постель и моментально отключилась. На следующее утро выяснилось, что Арл занят и на завтрак меня не зовет. Это порадовало. Поев в гордом одиночестве, я приказала Крейлин отвезти меня в библиотеку и засела там на несколько часов. Даже обед мне принесли в библиотеку. Я читала самые разные книги, с описанием всех брачных обрядов и брачных обрядов черных драконов, в частности, в поисках малейшей лазейки. Что можно испортить? Как нарушить ход церемонии, чтобы это сразу не стало заметным, но помешало созданию магических уз, а значит, не объединило нас навсегда и не усилило Арелла? Я старалась сосредоточиться, прекрасно понимая, что это важнее учеба в Академии. Важнее всего а значит, поиски требуют полной отдачи. Но иногда мысли все равно ускользали, возвращались к Аяру. Жив ли он, оправился ли после ранения? Может быть, прямо сейчас он ищет меня вместе с ясновидящей? И я погладила кожу на запястье, где еще недавно был брачный браслет. Теперь там пусто, и от этого горько. Всхлипнула, старательно сдерживаясь. Еще меня угнетало отсутствие солнца. Ни утром ни в полдень не стало светлее. За окнами царила все та же кромешная тьма, и даже светильники не в полной мере справлялись с наплывающей из углов темнотой. Зрение меня не подводило, я легко читала даже мелкий шрифт под тусклыми лампами, но на психику это действовало, особенно в купе с постоянными шорохами и ощущением чужих взглядов. Не знаю, на что рассчитывает Арел, но вполне вероятно, через две недели я здесь попросту свихнусь. Всё мое существо тянется к солнцу. Мне не хватает его так сильно, что временами кажется, будто начинаю задыхаться. Не ожидала, что магия тьмы так на меня подействует. После обеда Крейлин зашла за мной. Его Величество изъявил желание позаниматься вместе с вами магией. Веди... Противиться я, конечно, не собиралась. Как ни странно, тренировка прошла спокойно и без происшествий. Арл давал указания, я их выполняла. Причем указания Арла не отличались от того, чем я занималась все последнее время. Арл хотел, чтобы я создавала и увеличивала в размерах крылья. Видимо, они с Аяром читали одинаковые книги по развитию магии фениксов. Жаль, я надеялась, что Арл найдет что-то еще, что поможет мне совершить рывок. Впрочем, пока я в плену у Арла, никаких рывков не нужно. Чем слабее моя магия, тем меньше он получит, если все-таки добьется своего. Пока обращалась к магии, мне становилось легче. Я как будто снова оживала, окутывая себя горячим живительным огнем. Пламя моей души справлялось с освещением гораздо лучше всех светильников вокруг. И на какой-то миг мне стало почти хорошо. Я почти смогла вдохнуть полной грудью. «Достаточно», — обронил Арл. «Не хочу, чтобы ты перетрудилась и была уставшей на нашей свадьбе. Сегодня вечером вместе поужинаем, а завтра ты займешься подготовкой к церемонии». «У нас на свадьбе будут гости?» — спросила я. «Разумеется». Как ты, вероятно, знаешь, саму церемонию мы пройдем наедине. Дадим друг другу клятвы, свяжем магию невидимыми узами. Потом выйдем к остальным, и нас будут поздравлять до самой ночи». «А ночью?» Арл приблизился, обхватил за подбородок, приподнял мою голову, сердце застучало от ужаса. «Ночью мы хорошенько выспимся», — усмехнулся дракон. «Я вовсе не собираюсь все портить». Пока ты послушна, принуждений не будет. И я дам тебе время. Мне ведь нужен довольный жизнью, полыхающий огнем феникс, который целиком и полностью на моей стороне. Следующие две недели я буду занят захватом мира, а ты сможешь спокойно осваиваться во дворце. Как знать, возможно, когда я брошу к твоим ногам весь Элсар, твое сердце начнет потихоньку оттаивать. Арл отпустил меня и ушел порталом а я поспешила вернуться в библиотеку, чтобы продолжить поиски. После занятий магией через пару часов чтения у меня заболела голова, а перед глазами заплясали темные круги. Снова сделалось нехорошо, стало трудно дышать. Да что ж такое? С тех пор, как я очутилась в Элсаре, я ни разу не болела и уже отвыкла от этого чувства. Может, все таки слишком большая нагрузка, я постоянно нервничаю, «Волнуюсь за Аяра, нахожусь в бесконечном напряжении, и поэтому мне становится плохо. Может, стоит дать себе немного отдохнуть, но я не могу. До сих пор не нашла ни единой зацепки». Протерев глаза, продолжила чтение. Я брала одну книгу за другой, но все они разными словами описывали один и тот же обряд. Оставаясь наедине, двое дают клятвы и обмениваются кровью. Никакие боги при этом не присутствуют. Магия откликается на несколько ритуальных фраз, следующих заклятвами, и объединяются, образуя нерушимую связь. На этом обряд считается завершенным, а жених и невеста становятся мужем и женой. Остается лишь обменяться украшениями-символами, после чего можно выходить к гостям. Если неправильно произнести клятву или ритуальную фразу, Арл заметит и заставит меня повторить уже без ошибок. Я не вижу лазеек, разве что подменить свою кровь чужой. Но нет, Арл-дракон почует запах. А значит, остается только один вариант. Сорвать свадьбу не из-под тяжка, в открытую. Просто отказаться, когда Арл потребует произнести клятву. О последствиях отказа лучше пока не думать. А Яр сумеет защититься, если Арл нападет на него, чтобы снова заставить меня. А остальные? Это чудовищно больно, но жизни всех остальных не стоит гибели целого мира. Я постараюсь думать именно так. Смогу ли? Не знаю». «О чем читала?» — спросил Арл за ужином. «Мне доложили, что ты много времени проводишь в библиотеке». «Читала о церемонии бракосочетания». Не хочу, чтобы что-то стало для меня сюрпризом. Предпочитаю заранее подготовиться к предстоящему», — сказала я, с трудом подавив желание соврать. Под этим пристальным взглядом казалось, что Арл насквозь меня видит. Вдруг все же догадается, для чего именно я изучала описание свадебных церемоний. Но если совру, ему наверняка доложат слуги, какие именно книги я брала. И вот тогда гнев Арла а что еще хуже подозрений, будет не избежать. «Похвально. Правильная подготовка, как правило, залог успеха всего дела, Марина. Ты странно выглядишь. Не выспалась?» «Странно?» — переспросила я. «Да и как можно было выспаться в этом чудовищном месте, в плену?» «Ты как будто потускнела». Арл присмотрелся ко мне. «Отдыхай больше. Сегодня сразу после ужина ложись в постель. Выспись хорошенько». И завтра не перетруждайся. Ты меня поняла? Да, так и сделаю. За завтраком я почти ничего не ела. Не хотелось после ночи кошмаров. В обед тоже ограничилась легким салатом. Может, из-за этого плохо себя чувствую. Теперь за ужином я постаралась съесть побольше, наполнить тело энергией для дальнейшей борьбы. Но сделалось только хуже. Плюсом головокружение меня затошнило. Наверное, я так заметно побледнела, что Арл забеспокоился сильнее. «Грейлин, отведи Марину в ее комнату», — приказал он. Оставшись одна, я кое-как приняла душ и доползла до постели. Каким чудом не упала прямо в ванной, не представляю. Повезло, наверное. Но пока я добиралась до кровати, комната раскачивалась, а тусклые источники света мигали у меня в голове и норовили погаснуть. Едва голова коснулась подушки, я отключилась. Вряд ли заснула, скорее всего, потеряла сознание. Ночь тоже не принесла облегчения. Сначала я срывалась в темноту, звала Аяра на помощь, но тонула в густых клубах, проваливаясь все глубже и глубже. Меня крутило, переворачивало. Из-за чего казалось, что еще немного, и я расстанусь с ужином. Но самое страшное Это фиолетовые молнии где-то в глубине. Я отчетливо понимала, что если нарвусь на них, то меня разорвет на кусочки. Чтобы защититься, пыталась обратиться к магии снова и снова, до изнеможения. В какой-то момент крылья все же вспыхнули за спиной слабым огнем, таким же тусклым, как все освещение в королевском дворце. Но все же, но все же я ощутила прилив сил, а еще надежду. Взмахнула крыльями. Еще один взмах и еще. Не желая сдаваться, я взлетала все выше и выше, отдаляясь от искрящих молниями глубин тьмы. Что-то манило меня высоко впереди, что-то обещало тепло и спасение. Но тьма не желала сдаваться, наплывала со всех сторон, липла к телу, оплетала, сдерживала. Я боролась с ней, взмахивала крыльями, вспарывая путы, но их было слишком много. Как же мне хотелось подняться вверх, дотянуться до солнца. Да, я вдруг отчетливо поняла, что там, за клубами тьмы, в самой вышине меня ждет солнце. Я не сдамся, доберусь до него. В какой-то момент, продолжая отчаянно бороться, я вдруг превратилась в огненную птицу, вырвалась из липких оков и устремилась к едва согревающему, но такому манящему солнечному свету. Проснулась внезапно, от резкой смены температуры. Вместо привычного холода тело окутало жаром. Ох, оно на самом деле полыхает. Я подпрыгнула из положения лежа, рассматривая, как пышут пламенем постельное белье, Вся кровать и занавески рядом. Правда, огонь этот лишь горел, а вреда интерьеру не причинял. Усилием воли я его затушила, прислушалась к себе, отмечая странные, новые ощущения как будто тонкая ниточка протянулась от меня куда-то вверх за пределы дворца к самому небу. Несмотря на то, что вокруг кромешная тьма, я теперь чувствую, где находится солнце. Все мое существо, магия, вырывающаяся из-под контроля, пока разум спит, тянется к нему. Я так и не смогла больше заснуть, не захотела. Какое-то время лежала в постели, всматривалась в темноту, прислушивалась к шорохам за окном и к своим ощущениям. Кажется, после того, как призвала огонь, мне снова стало легче. А значит, чтобы снизить воздействие тьмы, нужно чаще обращаться к магии. Ослабеть и потерять сознание в самый неподходящий момент я точно не хочу. Не выдержав, включила свет. Судя по часам, до завтрака еще минимум три часа. Нет смысла валяться в постели, В бесполезных попытках заснуть. Когда остается всего один день до решающего события, лучше провести с пользой каждую свободную минуту. Еще немного поразмыслив, осмелилась встать. Быстро одевшись, в первое же попавшееся платье высунулась в коридор. Дворец огромен, но дорогу до библиотеки я запомнила. Посижу там, почитаю что-нибудь о фениксах, раз уж книги с описанием брачных церемоний не помогли. Госпожа! «Вам что-то понадобилось?» За первым же поворотом коридора меня встретила сонная Крейлин. Она прикорнула в кресле, но с моим появлением сразу проснулась и растерянно заморгала. «Ничего, мне не спится. Я решила прогуляться. Я... Мне составить вам компанию?» «Нет, не нужно. Подышу свежим воздухом и вернусь». Служанка явно хотела сказать что-то еще, но я остановила ее жестом и ушла. Преследовать меня Крейлин не решилась. Свои силы я немного не рассчитала, слегка заблудившись, потратила на дорогу чуть больше времени, чем планировала. Но все таки нужное здание нашла. Распахнула двери, вошла в темный зал, пропитанный запахом старинных фолиантов. И внезапно очутилась в чьих-то объятиях. Ладонь легла мне на рот, не давая закричать. Впрочем, как только услышала знакомый голос, кричать сразу расхотела. «Вот ты где!» — прошептал Аяр, открывая портал.